Глава 46 Прибор ночного видения с большим увеличением был лучшим другом Уилла Роби. Он лежал на животе, изучая обстановку в окулярах одного из своих излюбленных образцов наблюдательного оборудования. Конечно, тому было не сравниться по дальности с радарной антенной, за которой он в данный момент наблюдал, но для его надобности этого было вполне достаточно. Он лежал на этом месте уже целый час и за все это время практически ни разу не двинулся. Способность лежать совершенно неподвижно, полностью сосредоточившись на своей цели в течение необычно длинных периодов времени, была для Робби совершенно привычным делом. Без этого он не смог бы выполнять свою работу. Охранники «Вектора» продолжали делать свои обходы. Час назад на территории базы приземлился небольшой бизнес-джет. Робби не удалось разглядеть, кто из него вышел. А незадолго до этого с площадки взлетели два вертолета, причем вернулся только один. Через главные ворота с объекта выехали несколько автомобилей, но все они до одного вернулись обратно. На глазах у него к главным воротам с территории подъехал еще один легковой автомобиль. Уилл нацелил перекрестие окуляров на водителя, полковника Марка Самтера. На его счет Робби уже проинструктировали, показали несколько разных фото. Самтер в машине находился один, и одет он был в гражданское. «Куда это полковник намылился в столь поздний час?» Сложив три ногу поддерживающую прибор, Робби бросился к своему электрическому скутеру. Он рассчитал время так, чтобы оказаться на дороге примерно с 10-секундным отставанием от Сантера. Пристроился за его машиной, не включая фару. Успел натянуть очки ночного видения, так что и без того превосходно различал обстановку в темноте. Сантер спокойно катил по всё той же дороге, никуда не сворачивая пока не оказался милях в пяти от центра Лондона. Тут он резко свернул влево на извилистую гравийную дорогу. Вскоре, закладывая очередной крутой поворот, Робби различил вдалеке небольшой домик, внутри которого горел свет. Прямо перед входом росло огромное дерево. Съехав с дороги в высокую траву, Робби повалил скутер на бок и остаток пути до домика проделал на своих двоих. Обошел участок на почтительном расстоянии, высматривая охранников, но таковых не заметил. Занял наблюдательный пост за деревом, торчавшим футах в десяти от входной двери. Перед домом не стояло никаких машин, кроме автомобиля Самтера. Через минуту Робби тихонько подкрался к переднему окну, за которым горел свет. Окно было закрыто, но шторы задернуты не полностью. Сквозь щель между ними Уилл различил профиль какого-то пожилого, лет под семьдесят мужчины. Мордатого, седовласого, одетого в консервативный темный костюм с сине-красным распущенным галстуком. Робби сделал его фото, крошечный, с палец камерой. А потом вытащил из кармана приспособление, похожее на очень длинный карандаш с подсоединенным к нему проводом с крошечным наушником на конце прижал его другим концом, снабженным маленькой присоской, к оконному стеклу и вставил горошину наушника в ухо. В горошину стали просачиваться голоса. «Это непредвиденное вторжение и в самом деле вызывает у нас крайнюю озабоченность, полковник», — говорил пожилой. «Чего-то подобного никак не ожидалось». Потом послышался ответ Сантра. Непонятно, что им было надо. Брошенный автомобиль не отслеживается. Это не просто вызывает тревогу. Это моя собственная задница под прицелом в конце-то концов. Не распускайте нервы. Все будет в порядке. Повторяю, речь идет о моей собственной заднице. У нас всех задницы под прицелом. Но то, чем мы занимаемся, это для высшего блага. Вы ведь с этим согласны? Национальная безопасность и все такое. Ну да, иначе меня здесь не было бы. Тогда нам просто придется удвоить меры предосторожности и не высовываться. А вашу проблему мне вполне под силу решить в Вашингтоне. За себя можете не переживать. Ну а Вектор? Они делают свое дело и делают его хорошо. И хватит об этом. Но что, если об этом узнал кто-то, кто может э, накрыть все к чертям? Это правда, что есть отдельные нестыковки. Но я думаю, что даже если об этом узнает весь американский народ, то не станет особо переживать. Господи, мы же не можем провести опрос общественного мнения на данную тему. Это же все засекречено. Настолько засекречено, что я еще никогда ни с чем подобным не сталкивался. То же самое можно сказать и про меня. А я в этом деле куда дольше вас. Итак, к вам являлась ФБР с вопросами. Я их как могу табаню, и в итоге не стану давать им ответы. Сошлюсь на принятую в Минобороны секретность. Думаю, что это мудрое решение могу и с этим тоже помочь у меня хорошие контакты в бюро причем на самом верху кто бы этим хвостом не велял я всегда в силах его прищумить был бы крайне благодарен самтер на секунду примолк знаете мы могли бы просто пообщаться по телефону все эти полуночные встречи могут вызвать определенные подозрения «Нет, нам нельзя обсуждать такие вопросы по телефону, сколь бы защищенной ни была линия. Электронную почту, телефонные звонки все такое можно перехватить, а потом использовать против кого-нибудь. При встречах же с глазу на глаз не остается никаких записей». Пожилой сделал паузу. Ну, «Разве что в памяти каждого из нас». Сантер, похоже, ловил намек пожилого. Я вовсе не собираюсь кому-то про это рассказывать. Тот кивнул. Все остальное в порядке? Никаких опасений. Тех, про которые я вам уже рассказал, для меня вполне достаточно. Но со всей остальной деятельностью все в порядке, да. Ну вот и отлично. Ладно, я приведу свои колеса в движение. «А вы делайте то, что я вам уже посоветовал. Тогда до следующей недели. Я дам вам знать, где и когда». Робби быстро отступил Ярдов на пять от дома и проследил, как Самтер выходит, садится в машину и уезжает. Когда его собеседник так и не показался, Уилл вернулся ближе к дому и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Он быстро отступил и пригнулся, услышав приближающийся грохот вертолета. Вскоре увидел мигающие огни на брюхе машины. Потом луч прожектора нащупал дом и пробежался по двору. Робби повалился в высокую траву ничком, лицом вниз. Рискнул поднять голову лишь тогда, когда по звуку двигателя понял, что тот снижает мощность, а более глухое посвистывание лопастей винта подсказало, что вертолет садится. Входная дверь домика открылась, пожилой джентльмен вышел на крыльцо, быстро пересек двор и забрался в заднюю дверь вертухи. Та немедленно взмыла в воздух, а Робби успел все это заснять. Через минуту он опять мчался в седле своего скутера в сторону города. Ему хотелось поскорее доложить обо всем синему, но это оказалось куда более трудным делом, чем он думал.